Глава двадцать восьмая Мне стало еще холоднее. Мороз пробирает до самых костей, а Хуонг затихла. Женщина стоит, вытянув руки, прикованная цепью к лодыжке с помощью какой-то ужасной оковы. По ее щекам текут слезы. «Нет, не может быть, это не ты!» «Ты пришла!» — схлипывает она. «Я знала, что ты меня найдешь!» Я оглядываюсь, но не вижу Синти. «Как ты сюда попала?» — спрашиваю я, постукивая пальцами по виску. «Не может быть!» Я подхожу к ней. Она отходит на шаг, бросает взгляд на мою лодыжку и потрясенно выдыхает, прикрывая рот руками. «Тан?» — спрашивает она. "Кимли?" Ли?» На ней слои тряпок и одеял. Волосы длинные до бедер, а тело истощено до состояния каркаса. Я протягиваю руку. Она берет ее и прикладывает к впалой щеке, и я падаю. Морщу лоб, задавая себе сотню неотложных вопросов. Она падает на меня, Хуонг между нами. Мы сливаемся в таком неистовом объятии, что ничто и никогда не сможет его разорвать. Моя ладонь упирается ей в щеку, мой нос — в ее волосы, ее рука — в мой затылок, ее лицо — в мою шею, рядом с ее маленькой племянницей. «Ты пришла!» — она всхлипывает. «Слава Богу, ты пришла!» Я качаю головой. Я никуда отсюда и не уходила. Я показываю на стену сарая в направлении его дома. Я была вон там, в доме Леонардо. Ты знала, что я здесь. Он тоже тебя в кандалы заковал. Она смотрит на мою изуродованную лодыжку. Я не знала, Ким Ли, я понятия не имела. Ублюдок, сволочь. Он сказал мне, что тебя пять лет назад депортировали из страны. По ее щекам текут слезы, но мои щеки сухие. «Что он с тобой сделал?» — спрашиваю я, оглядывая автофургон и цепь. «Что он сделал?» Он хотел, чтобы я была тут. Он приезжает каждый вечер на своем квадроцикле. Говорит, мне будет лучше здесь, чем дома во Вьетнаме. За квартиру не надо платить. Есть свежая вода, электричество. Три года у меня был маленький телевизор, но потом он сломался. Она смотрит на меня, и я вижу в ее глазах нашу маму. Он сказал, что ты работаешь на ферме, на какой-то птицеферме дальше отсюда. Сказал, ты неплохо зарабатываешь, выплачиваешь свой долг. С ее рта срывается капелька слюны. — Разве не так? — я качаю головой. «Я была здесь всё это время, и ты тоже здесь была?» Она опускает взгляд на Хуонг. «Это твоя дочка?» «Да». Ким Ли улыбается, а затем улыбка спадает с её губ. «И его?» «Нет», — твёрдо отвечаю я, — «только моя». Она кивает, и мы касаемся друг друга лбами, целуем друг друга в щёки. Мы обнимаем друг друга, пока весь мир вокруг нас крутится волчком. Его не видно, произносит Синти, возвращаясь. О, господи, ты кто? Кимли, это свои, говорю я. Синти, подруга, она мне помогает. Вы знакомы? спрашивает Синти, подходя к нам и осматривая цепь, прикрученную к полу, один конец которой обвит вокруг лодыжки Кимли. «Это...» начинаю я, и слезы льются у меня по щекам. Я касаюсь волос Ким Ли. «Это моя сестра, моя младшая сестренка». «Это он с тобой такое сотворил?» спрашивает Синти, показывая пальцем на цепь. Ким Ли кивает. «Пора идти», — говорит Синти. «Медлить нельзя. Пора идти, он скоро вернется». «Нельзя». Возражаю я. Он скоро вернется, повторяет Синти с огнем в глазах. Ты знаешь, что он сделает? Ты посмотри на, на это! Кричит она. Смотри! Синти показывает пальцем на лодыжку Кимли. Сначала покормлю Хонг, говорю я, а затем мы вместе сбежим отсюда. Сестра смотрит на меня, затем на Синти, затем берет в руки цепь, которой она прикована. «Пожалуйста», — умоляет Ким Ли, держа цепь в руке, — «возьмите меня с собой».